Глава двадцать первая. «Наверное, это чертовски сложно и требует огромных внутренних сил, чтобы мгновенно вычеркнуть человека из жизни. Нет, на самом деле нет ничего проще. Гораздо сложнее любить, а когда любовь уходит, то и сложностей не остается. Алекс Д. Инсайдер 2. Николина. «Обещаю тебе больше никогда не врать, Остин». Да и я, правда, больше не буду, но вовсе не потому, что в раз перестану быть насквозь лживой тварью, которая по той или иной причине врет всем и каждому на своем пути, а потому что Остин будет за сотни километров от меня, и возможности обманывать его еще больше не представится. Новость о его скором отъезде в первый миг напугала меня, разозлила, обескуражила, но, чуть успокоившись, я осознала, что я в той же мере рада ей, в какой и огорчена». Почему огорчена, думаю, и без объяснений понятно. А вот для радости у меня аж целых три причины. Первую я уже озвучила чуть ранее. Вторая – Остин будет далеко от меня, а значит, в безопасности от возможных действий Адама. И последняя, и она же самая главная. Я в самом деле хочу попытаться его разлюбить. Хватит с меня страданий от безответной любви. Все, после этой ночи точно хватит. Я достигла своего предела». Магия ночи прошла с первыми лучами солнца, растворив мою короткую сказку, и вернула в реальность, которая встретила меня его зелеными глазами, кричащими о безграничном сожалении при одной лишь мысли о том, что между нами могло что-то произойти. И Именно этот его перепуганный, неприязненный взгляд остановил меня от рассказа о нашей близости и стал последней каплей, зародившей во мне желание отпустить свою любовь. Естественно, разница между захотеть отпустить и отпустить – астрономическая, но в каком-то роде я уже сделала малюсенький шажочек в нужном направлении, признавшись ему о своих сокровенных чувствах. Да, пусть из-за необходимости покрыть другую свою ложь, я высказала Остину все завуалировано, но лично мне даже это помогло почувствовать легкое облегчение». Ведь я никогда даже подумать не могла, что у меня появится возможность прокричать свою любовную тайну ему прямо в лицо, так как смелости у меня на это всегда не хватало, да и знала, что ни к чему хорошему мое признание не приведет. Однако, взяв пример с одного мастера по искусному сокрытию всей правды во лжи, мне удалось выбросить из себя на свободу годами мучающий меня сгусток безответных чувств, и теперь я должна заставить себя двигаться дальше. Сейчас, как никогда, подходящее время для этого. Перспектива разлюбить Остина выглядит крайне оптимистично, если учитывать, что совсем скоро его не будет со мной рядом, со всей его благородной добротой, отзывчивостью, вечной жаждой защищать меня от всех невзгод, героических порывов, взваливать на себя мои проблемы и желанием дать поверить, что у меня все еще есть возможность – на другую жизнь. То, что он предложил мне сегодня, звучало как мечта — жить вместе с ним в одном из прекраснейших городов мира, учиться в лучшей танцевальной академии и при этом не оставлять маму на совсем. Боже, да я все на свете отдала бы, лишь бы иметь возможность согласиться на его предложение. Да только не могу. Конечно, не могу, и даже помышлять о таком не стоит, ведь причина моего категоричного отказа далеко не в стойком нежелании еще сильнее напрягать Остина, а совсем в другом. Причина – в Адаме Харте. Именно из-за его незримого, но столь ощутимого присутствия в моей жизни я не могу уехать с Остином. И из-за него же я с такой легкостью согласилась на уговор с Ридом, чтобы он навсегда отстал от меня со своими до невозможности прекрасными предложениями на нашу совместную жизнь в Нью-Йорке». Я согласилась, потому что уже сейчас со стопроцентной уверенностью могу спрогнозировать, Харт непременно все испортит. Я провалю пробы в Академии, даже если оттанцую, как последний раз в жизни. Что я и планирую в любом случае сделать, лишь бы Остин безоговорочно поверил, что я сделала все возможное для поступления. И когда я получу отказ от комиссии на ТИДы, Риду придется сдержать свое слово и отбросить любые попытки вразумить меня. Он должен будет оставить меня в Рокфорде. Оставить и забыть. Я хочу, чтобы Остин жил без тревог и постоянных отвлечений на мою непутевую персону, всецело сконцентрировавшись на работе, которую любит больше, чем самого себя. И хочу, чтобы, достигнув вершины карьеры и всех поставленных перед собой целей, он повстречал достойную девушку, поистине заслуживающую всей его любви, и построил с ней крепкую и дружную семью, в которой не будет места никакой лжи и недосказанности. Он заслуживает именно этого, а не подругу под боком, вечно попадающую в неприятности, врущую ему по поводу и без, и имеющую мистического одержимого мужика на хвосте, который без затруднений способен испортить жизнь не только мне, но и Остину тоже. А вот этого я допустить не могу» иначе никогда не прощу себя за это. Я настолько сильно мечтаю видеть Остина счастливым, успешным и пожинающим плоды своих многолетних усилий, что ради этого, если потребуется, даже буду готова на совсем уйти из его жизни, без колебаний, без сожалений, но с вырванным сердцем и оставшись без души. Однако не стоит начинать меня жалеть, ведь ни для кого не секрет, что я издавна закалена в страданиях, А пару недель назад сумела пережить сверхъестественное душевное опустошение. Так что справиться с человеческой болью расставания не сразу, но я как-нибудь досумею. Но все это будет чуть позже. Думать о печальном и упиваться горем я начну, когда Остин уедет. А пока для прощания с героем всей моей жизни у меня остается в запасе только завтрашний день, и я ни за что не стану тратить его на преждевременную грусть и расстройство». Сегодня мне крайне повезло, что Остин вспомнил о важной встрече с деканом факультета, которая позволила мне избежать очередного вранья для выдумки вразумительной причины, почему я не могу выйти с ним на улицу, погулять по городу или сходить позавтракать в кафе. Но для нашего завтрашнего времяпровождения еще нужно будет придумать какую-нибудь отмазку, чтобы не выползать из квартиры весь день». Попрощавшись с Остином, я неохотно поднимаюсь на свой этаж, заранее готовясь к встрече с бардаком после очередных застолий своей спившейся семейки. Однако, открыв входную дверь, я не успеваю и шагу ступить, как осознаю, что дома творится не просто бардак, а настоящий разрушительный хаос. И чем глубже в квартиру я прохожу, то и дело наступая на разломанные вещи, тем яснее понимаю, Обычное пьянство Филиппа и мамы никак не причастно к этому разгрому. Леденящий страх стремительно поднимается вверх по позвоночнику и стягивает горло невидимой леской, когда я осматриваю масштаб разрушений. По всему коридору разбросана обувь, клочья одежды, разорванные пакеты с мусором. На кухне все содержимое шкафчиков превращено в груду осколков, застилающую всю поверхность пола. В нашей так называемой «гостиной» размером с кладовку, все барахло из шуфлядок вывлено наружу, а телевизор и новая стереосистема Филипа разбиты настолько, что вряд ли подлежат восстановлению. Но ничто из увиденного не окатывает меня тем паническим ужасом, как картина, лежащая в углу комнаты, подрагивающей фигурки мамы. Поджав колени к груди, она постанывает точно побитое животное. «Боже мой, мама!» – подлетаю к ней, падая на пол. «Что случилось?» Но в ответ получаю лишь более громкие завывания, не объясняющие ровным счетом ничего. «Мама, ты меня слышишь? Что с тобой?» Аккуратно повернув ее к себе лицом, осматриваю его на наличие повреждений и на миллипроцент расслабляюсь, когда кроме опухших, заплаканных век и потрескавшихся губ ничего не обнаруживаю. На теле тоже не замечаю ни одного следа тяжких побоев, за исключением ее окровавленных ладоней. Черт, у тебя все руки в осколках, их нужно промыть. Бережно, так, чтобы не задеть места порезов, беру ее ладони в свои, но она отдергивает их и со всей силы сжимает в кулаки, будто бы совсем не чувствуя боли. Филипп еле слышно выдавливает из себя мама, по новой разражаясь слезами. «Что он сделал? Ты можешь успокоиться и хоть что-нибудь мне объяснить? К нам опять ворвались его дружки. Это они все разгромили. Черт, неужели не могли подождать еще денек? Я бы вернула им деньги!» Сокрушаюсь я. Первая волна страха постепенно утрачивает свою мощь, пропуская в сознание наплыв праведной злости. «Мам, ответь мне, где Филипп?» «Его нет. Нет. Вижу, что его нет. Где он?» «Он мне за это ответит». Сыжу сквозь зубы, пытаясь поднять маму с пола, но ее обмякшее тело оказывается неподъемным. «Он... он... ушел! Филипп, ушел!» «Куда он свалил?» «Он ушел... ушел... он бросил!» Слезливая фраза остается недосказанной из-за усиливающегося истошного плача. «Да чего ты так убиваешься? Все же в порядке! В первый раз, что ли?» Я найду Филиппа и заставлю его за своими бандитами здесь каждую поломку собрать. Главное, ты цела и невредима. Остальное все поправимо. Успокаиваю ее, как ребенка, прижимая голову к своей груди, с каждой секундой ненавидя отчима все больше. Он бросил. Что он бросил? Я голову ему оторву и выброшу в окно за весь этот разгром и вечные игры. Неужели он опять поперся в свой покерный притон? Нет, нет, ты не понимаешь, он бросил меня. Что значит бросил? Я реально не втупляю, о чем она говорит. Он бросил меня, ушел навсегда, повторяет она, а я все равно не верю ни единому слову. Однозначно, мама сейчас либо в дрова пьяна, либо конкретно не в себе после визита бандитов, которым задолжал ее муженек, раз то, что никогда не может случиться. Куда Филипп мог уйти, мне интересно знать. Кому он нахрен нужен? У него никого и ничего нет в этой стране. А обратно на родину, в свои фавелы, он в жизни не вернется. Потому-то он уже столько лет и пользуется маминой безрассудной любовью к нему и будет продолжать пить мою кровь с деньгами, пока не сдохнет. Никуда он не ушел, так что успокойся и перестань так плакать. Я уверена, он явится домой в любую минуту, или же я сама его отыщу в местном баре и притащу за уши. Нет, он не вернется. Он ушел. Собрал с утра все свои вещи и ушел. Ничего нет. Мамин голос переходит на хрип, а руки отчаянно хватают за мою майку. Я смотрю в ее отекшее лицо, отмечая, что в до невозможности пьяных глазах сверкает бессильное горе. Вещи собрал? Да, он все забрал и ушел. Сказал, что нашел другую женщину и больше не вернется. Она отпускает мою майку, резко подбирает вблизи лежащую часть от стереосистемы и, срываясь на крик, швыряет ее в противоположную стену. Что мне теперь делать без него? Как теперь жить? Как он мог так поступить? Я же его так любила. Я не понимаю, не понимаю... Так к нам никто не приходил? Это ты, что ли, все это устроила? Делаю ужасающий вывод, наблюдая, как мама разъяренно бросает в стену все попадающиеся под руку вещи. Я же всегда его слушала, всегда делала, как он хочет, почему он ушел, за что он так со мной, за что они меня все покидают? Ее истошные вопросы летят точно снаряды из пулемета. Резкие осколки разбивающихся вещей добавляют спецэффектов устроенной истерики, смотреть на которую дольше минуты я просто не выдерживаю. «Все, прекрати, мам! Успокойся, пожалуйста!» Перехватываю ее кровоточащие руки, когда она порывается совершить еще один бросок. «Успокойся, не плачь! Этот урод тебя не заслуживает!» Стираю новые капли слез с ее щек, глядя точно в глаза. Нет, нет, я не могу без него, не смогу. Сможешь, конечно, сможешь. Все будет хорошо, слышишь? Ты совсем справишься, а точнее мы совсем справимся. Я же с тобой, я помогу тебе. Все будет хорошо, мама. Теплым голосом заверяю я. Но она все равно продолжает утопать в рыданиях, что по неволе переносит меня самый страшный период моей жизни, когда умер папа. Тогда она тоже точно так же плакала и задыхалась от горя, а я никак не могла ей помочь. Но сейчас мне не семь, и я помогу совсем справиться. Обязательно помогу. Сделаю все ради этого. Желая хоть немного перенять ее боль, я притягиваю маму к себе, крепко обнимаю и, поглаживая по волосам, на шептываю утешительные слова, пока внутри меня будто происходит разлом на противоположной части. Маленькая девочка начинает истошно плакать вместе с мамой, а взрослая прямо-таки прыгать от счастья, о котором я даже не могла мечтать. Филипп, наконец, свалил. Неужели это какой-то розыгрыш или мой второй день рождения? Он сам исчез из нашей жизни? Если это в самом деле так, то остается лишь молить Всевышние Силы о том, чтобы он никогда не возвращался. Ведь его уход – это не просто долгожданное избавление от источника всех финансовых проблем, но и главная надежда на то, что я смогу уговорить маму на лечение. И я по-настоящему верю, что у меня это получится. Без алкаша под боком, который только и делал, что наполнял ей бокалы, у меня есть все шансы спасти ее». Без вечных долгов Филиппа я смогу позволить себе оплатить лечение в наркологической клинике и вернуть ее к прежней жизни. Это все может стать реальностью. Мне всего-то нужно будет быть с ней рядом и уговорить ее. Только и всего. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пусть он навсегда исчезнет из нашей жизни. Прошу, прошу, прошу, ни за что не возвращай эту мразь к нам обратно». Подняв взгляд к потолку, раз за разом повторяю одно и то же пожелание, продолжая успокаивать маму в своих объятиях, на которое она впервые за долгие годы отвечает. Чувствуя крепкий обхват ее рук на своем теле, я упиваюсь нашей редкой близостью настолько, что даже не могу определить, сколько времени проходит до момента, когда она, наконец, прекращает плакать и соглашается вместе со мной перебраться на диван, где совсем скоро засыпает, уместив голову на моих коленях. «Я с тобой, я помогу, я вылечу тебя!» Тихо обещаю я, трепетно поглаживая ее спутанные волосы, не в состоянии больше сдерживать лучезарной улыбки. Такой яркой, что могла бы осветить как минимум полмира. Такой восторженной, какая может быть только у ликующего ребенка. Такой широкой, будто все пережитые мной за последние несколько лет беды мгновенно стерлись из памяти. И такой нереальной, что она растворяется так же быстро, как появившийся джин из бутылки, когда среди кучи разбросанных вещей я совершенно случайно замечаю мигающий экран в точности такого же айфона, какой я вчера запульнула в машину шпиона. «Какого чёрта?» – произношу я абсолютно беззвучно, или же мне так только кажется из-за оглушительного грохота сердечных ударов в ушах. Я аккуратно убираю голову мамы со своих ног и тихо добираюсь до места, где валяется смартфон – Все еще надеюсь, что он мне просто показался. Но нет, не показался. Он здесь. Он, мать его, здесь, в моих руках, прямо перед глазами. Мои мысли настолько сильно путает страх, что я даже не задаюсь вопросом, как вообще айфон мог оказаться в моем доме. Голова пуста, а все мышечный волок сковывает тревога, когда я открываю и прочитываю сообщение, что было прислано еще с самого утра. Только в твоих руках, каким будет будущее твоей мамы. На улице без денег и с любимым мужем, который может вернуться уже сегодня к ней обратно. Или же навсегда свободной от него и извлеченной от всех психологических проблем и зависимостей. Выбирай правильно, Лина, если не хочешь сделать ее жизнь еще хуже. А теперь попытайтесь представить сцену, как высоченный небоскреб начинает рушиться, трещать, ломаться и проваливаться под землю, за считанные секунды превращаясь в бесформенную груду бетона. Представили? Так вот, минуту назад я стояла на крыше этого небоскреба с раскинутыми в сторону руками, наслаждаясь встречными потоками ветра и готовясь взлетать от небывалого счастья к облакам а сейчас я где-то там, на дне, среди жалких развалин, придавленная плитами и задыхающаяся от цементной пыли. Я вновь рухнула на головокружительной скорости на землю и вновь из-за него. Прислонившись спиной к стене, я сокрушенно сползаю по ней на пол. Тело обдает липкими волнами озноба, а в груди тяжелеет до боли, словно едкое облако смога засоряет легкие невидимым ядом. Но, несмотря на это, Я не чувствую страха, не волнуюсь и нисколько не злюсь, всего лишь усмехаюсь, нервно, горько, обреченно. Кому я вообще молюсь? У кого прошу о чудесах и загадываю желания? Во что вообще верю и на что надеюсь? В моей жизни нет Бога, ангелов или других покровителей. С недавних пор в ней есть только Адам. Всегда Он, везде Он, и ко всему в моей жизни причастен только Он». Но в этот раз нужно отдать ему должное, он не промахнулся. Попал в самое яблочко, чтоб его. Мне было наплевать на себя, на побитое лицо и смертельную усталость. Наплевать на то, что могу оказаться без дома и работы. Наплевать, что, вероятнее всего, потеряла единственную подругу. И даже на то, что вынуждена вычеркнуть из жизни человека, которому принадлежит моя душа. Совсем я могла бы справиться. Совсем. Но с этим... Выбирай правильно, Лина, если не хочешь сделать ее жизнь еще хуже. Жизнью и здоровьем мамы я не могу рисковать. Нет, нет, черт побери. Даже если я сохраню квартиру и оплачу все долги с помощью сделки с мэр Роу, это никак не поможет ей. Пока Филипп будет травить нас обеих своим присутствием, ничего не изменится. Шансов на ее спасение не будет, особенно если Адам и дальше продолжит всячески усложнять нам жизнь. И теперь я понимаю, почему этот подонок был столь уверен в нашей сегодняшней встрече. Он нашел мое слабое место, что делает меня уязвимой, хрупкой, зависимой и, в конце концов, просто конченной дурой, которая настолько жаждет спасти самого любимого человека, что готова без раздумий заплатить за это не только своими фундаментальными принципами, но и жизнью а точнее душой, что, вероятнее всего, сгорит бесследно после нескольких месяцев воздействия очарования. Я даже не задаю себе контрольный вопрос, а готова ли я на самом деле. В нем отпадает всякая необходимость, когда я устало оглядываюсь по сторонам, повторно оценивая масштаб разгрома в квартире, в которой не было прожито ни одного счастливого дня, а затем поворачиваю голову к спящей маме и чувствую, как годами невыплаканные слезы встряхивают грудь, но вновь так и не выбираются наружу, лишь затягиваются в петлю и прочно окольцовывают шею. Да, я однозначно готова. Ради мамы я готова на все. Тут даже думать не о чем. Я не могу больше на это смотреть, не могу больше позволить ей уничтожать себя. Ей нужна помощь, и уже очень давно, пусть она и сама этого не понимает, и я не могу допустить, чтобы Адам вернул Филиппа. Я должна это прекратить, я должна спасти маму. И если ради этого мне придется поработать под стилкой Адама, что ж, да будет так. Он выиграл, и он получит свой приз уже сегодня. От этой непереносимой мысли мне становится вконец нечем дышать, тело потряхивает от безысходности и омерзения». Но я все равно заставляю найти в себе силы, чтобы прямо сейчас обрадовать своего будущего босса. Подавив в себе тошнотворный ком вместе со всей бунтующей гордостью, я выдыхаю всю ненависть к нему и быстро печатаю ответ, который так пылко и громко клялась ему никогда не давать. Я согласна.